Глава 16. Семейство Лебедевых, у которых снимала квартиру Нина Вишняк, уже вернулось в неё назад, когда к ним приехал Сергей Кольцов. Опять следователь, быстро сказала жена Ольга. Так мы же вроде всё уже рассказали. Мы что, про Ниночку знали? Ну жила она тут, выступала с танцами, платила за жилплощадь вовремя. Вот и всё, что мы знали. Ну, выйти-то можно. Да, конечно, заходите. Муж за хлебом пошёл, сейчас придёт. Дочка поздно встаёт, ещё не выходила. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я читала, что вы рассказывали. В протоколе написано, что она вам как родная стала. Когда успела? Так она же сначала знала, же, да? Деньги нужны были, вот мы из дали одну комнату, а сами втроём в другой жили. Потом уже к матери мужа переехали. Ниночка стала больше платить. Ну, и что о ней можете сказать? Жить в двухкомнатной квартире с чужим человеком трудно, наверное. Ой, с Ниночкой не трудно было. Она такая тихая, скромная была, всегда по дому поможет. Таня, дочка наша, не очень любит домашнюю работу, устаёт, ложится поздно. А вот и муж пришёл. Гена, это тот следователь, что звонил? про ниночку хочет знать. Я говорю: "Ну что мы можем сказать?" В кухню вошёл мужчина среднего возраста с бледным, довольно хмурым лицом. Вынул из пакета батон, положил на стол, потом кивнул Сергею и сел напротив него. "Так в чём дело? Есть подвижки какие-то, что ли? Может, нашли кого-то?" "Да нет. Кроме человека, задержанного по подозрению, никого больше не нашли." Так, вы хотите сказать, что это не он её убил? Пока идёт следствие, разумеется, рассматриваются разные версии. А какие ещё? Что не он? А мы чем можем помочь? Возможно, вы знали её приятелей, поклонников. Ну, не знаю, кто у неё был там. Всё-таки артистка. Да таких артисток я не видел, чтоб к ней вообще кто-то приходил. Ну, пока мы вместе жили. Потом вообще я только за деньгами приезжал. Никогда никого не было. Не видел вещи её в квартире. Но мы собрали всё, что было, в чемодан сложили, он в кладовке посмотреть можно. А почему нет? Говорили, отец приезжал, но он не забрал. Да ему как-то не до этого было. Денег у неё не осталось. Нет. Мы не нашли. Быстро вмешалась Ольга. А документы, карточки. Дело в том, что на месте захоронения ничего не нашли. Так они выкинули, наверное. Убийцы эти, сказала Ольга. У нас что осталось? Платежки всякие, бельё там, куртки, джинсы принести? Если можно в другой раз, ответил Сергей. Он уже Не первую минуту с интересом наблюдал за девушкой, появившейся в кухне. Она передвигалась, искала что-то, складывала в сумку, но не смотрела не только в сторону незнакомого человека. Она отцу и матери слова не сказала. Сергей понял, что это и есть дочь Таня. Больше некому. Но если худенькой и подвижной Ольге можно было дать немного за 40. то её дочь, грузная, неуклюжая, с тяжёлым отёкшим лицом и щёлочками глаз. Она тоже выглядела примерно настолько же. Её возраст вообще не прочитывался. Одета она была в почти мужские брюки и странный пёстрый свитер. Тут, наверное, ошибка. Может, у них кто-то гостит? Я не мешаю. Спросил Сергей у Ольги, показав взглядом на девушку. А, не обращайте внимания. Это дочка наша Тань. Она с утра всегда такая неприветливая. Тань, человек у нас, может, поздороваешься? Простите великодушно, с неожиданным сарказмом отреагировала дочь. А то я выхожу с утра из своей комнаты и думаю, я случайно никому тут не помешаю. Ничего, что мне нужно собираться по делам, а я вашу беседу интересную прерываю. Тай. Ты чего? Устала, сказала Ольга. Мне что-то инкриминируют? Невинно удивился Сергей. И то правда. Рвутся себе люди, дела делают, а к ним всякие личности без спросу таскаются. Подумаешь, убийство. Ну что ж, — Все бросить из-за этого и время терять. Я правильно вас понял, Тань? — Да, примерно. Я пошла. — Я, собственно, тоже. Сергей поднялся. — Ничего, если мы вместе выйдем. — Да ради бога. Только со мной эти допросы и опросы не проходят. Я ничего не знаю. — Они вышли из квартиры вместе. Какое-то время шли по двору молча. Вас подвезти? спросил Сергей. А подвизите. Опять с непонятным вызовом ответила Таня. В вашине они тоже немного помолчали. Потом Сергей решил, что деликатность в его профессии лишняя. Сколько вам лет, Таня? О, обрадовалась она. Вот это хватка. Вы мент вроде? То есть следователь. Хвалю. «Мне тридцать три. Матери, кстати, почти пятьдесят. Отчиму на пять меньше. Выгляжу я старше их обоих в силу генетического склада. Вас устроил такой расклад? Ну, а чем он плох? Тем более, что вы, конечно, не выглядите старше родителей. Просто мне, как сыщику, требуется все уточнять. Но, поскольку я вас везу... Куда, кстати? Может... Ответьте мне на пару вопросов. Вы везёте меня на работу, на Калужскую. В качестве платы я отвечу на ваши вопросы. Вы же это имели в виду? Хмм, я бездетна. Вы хорошо знали Нину Вишняк. Я похожа на человека, который хорошо знает стриптизёршу. Я приёмлю одесский вариант беседы. Вопрос на вопрос. Но давайте всё-таки вернёмся к моему. Не вижу причин, по которым вы не знаете стриптизёршу, проживающую с вами в одной квартире. Прежде чем ответите, одна просьба. Оставьте ваш иронический, как вам кажется, а на самом деле хамоватый тон. Вы по-человечески говорить умеете? Или придётся вас вызывать по повестке? Не надо по повестке. Я не знаю, чего вы хотите. Да, мы жили в одной квартире. Им же всегда денег не хватает, ну, моим родителям. Я старалась её не видеть. Это всё. Может, видели кого-то, кто к ней не приходил? Или ссоры были с кем-то, например, ну, с вашими родителями? Не видела никого. Может, и приходили. Она ж потом одна здесь жила. Ссоры? Понятия не имею. Хотя мой отчим говорит часто жутким тоном со всеми, как будто ему нож в спину вонзили. Характер такой. С Ниной тоже так говорил. Не знаю. Я отключаюсь, когда его клинит. Деньги у неё были? Что значит? Конечно. Она ж не в ней, как я работала. Держала их дома? И дома, наверное. Как все, у кого они есть. Я к тому спрашиваю, что ваши родители после ее исчезновения денег в ее вещах не обнаружили. Они так сказали? Ну, конечно. Удавятся они за деньги? Взяли, не сомневайтесь. Говорю это с чистой совестью. Поскольку я этого не видела, вы не докажете, им ничего не будет. Вы добрый человек. Я честный человек, но... Мне этого достаточно. Тогда скажите, пожалуйста, что вы на самом деле думаете о ней не вишняк, которая несколько лет была перед вашими глазами? Сергей посмотрел на свою собеседницу и отметил практически чудесное изменение. Щелочки глаз раскрылись. Блеснул серый, почти яростный взгляд. Вся эта мерзость. такие, как она. Они действительно не должны ходить по земле. Сергей молча довёз её до Калужской, высадил, рванул с места. Да. Сидит в каком-то нии, вроде бы мирное существо, коровушка неуклюжая. Издалека вообще кажется добродушной, а на деле это килограммы в 100 чистой злобы без примесей похоже нина снимала не самый безопасный угол на свете вот и гуляла она по вечерам чтобы домой не возвращаться